Глава двадцатая. С первого того вечера, когда Наташа после отъезда Пьера с радостно насмешливой улыбкой сказала княжне Марье, что он точно, но ну, точно из бани и сюртучок и стриженый с этой минуты что-то скрытое и самой ей неизвестное, но непреодолимое проснулось в душе Наташи. Все: лицо, походка, взгляд, голос.